Дворец в Удайпуре, озеро Печчола, Раджастан, Индия. Идиллический, почти сказочный комплекс, занимающий весь остров Джигневас, когда-то был резиденцией махараджи, потом роскошным отелем, затем пристанищем нескольких сот беженцев, пока их всех не убила холера. Под руководством менеджера проекта Сардара Хана отель, как и озеро, окружающее город, наконец-то возрождается. Предаваясь воспоминаниям, господин Хан становится больше похож не на закаленного в боях высокообразованного гражданского инженера, а на молодого перепуганного младшего капрала, который однажды оказался на сумасшедшей горной дороге. Я помню обезьян. Сотни обезьян, лезущих и бегущих среди машин, даже по головам людей. Я смотрел на них от самого Чандигарха. Они прыгали с крыши балконов, когда мертвяки заполняли улицы. Я помню, как зверюшки бросались в рассыпную, верещали. Взбирались по фонарным столбам прочь от жадных рук зомби. Некоторые даже не ждали, пока их начнут хватать. Они знали. А теперь они здесь, на узкой извилистой козьей тропе в Гималаях. Ее называли дорогой, но даже в мирное время это была самая настоящая смертельная западня. Тысячи беженцев текли рекой, лезли по остановившимся и брошенным машинам. Люди пытались тянуть чемоданы и коробки. Один мужчина упрям прижимал к себе монитор от компьютера. Ему на голову приземлилась обезьяна, как на стартовую площадку, но он был слишком близко к краю. И оба рухнули в пропасть. Казалось, что каждую секунду кто-то терял равновесие. Слишком много людей. У дороги не было даже ограждений. Я видел, как свалился целый автобус. Не знаю почему, ведь он даже не ехал. Пассажиры вылезали из окон, потому что двери заклинило людским потоком. Одна женщина наполовину высунулась, когда автобус ухнул вниз. Она крепко прижимала к себе какой-то сверток. Я убеждал себя, что это просто узел с одеждой что он не двигался, не кричал. Никто не попытался ей помочь, никто даже не взглянул в ее сторону, все только проходили мимо. Иногда мне снится этот момент, и я не вижу разницы между людьми-обезьянами. Меня не должно было там быть, я даже не военный инженер, просто работал в ОПД. ОПД. Организация пограничных дорог. Моей задачей было строить дороги, а не взрывать их. Я всего лишь толкался на сборном пункте в Шимле, пытаясь разыскать остатки своего подразделения. Когда этот инженер, сержант Мухерджи, сцапал меня за руку и спросил, «Солдат, умеешь водить?» Наверное, я пробормотал что-то утвердительное, потому что он вдруг толкнул меня на водительское сидение джипа и запрыгнул рядом, положив себе на колени какое-то устройство вроде передатчика. «Обратно к перевалу! Пошел, пошел!» Я рванул по дороге с визгом и заносами, отчаянно пытаясь объяснить, что на самом деле я умею водить только паровой каток, да и то неважно. Мухерджи меня не слушал, он был слишком занят со своим передатчиком. «Заряд уже установлен», — сказал он, — «надо только ждать приказа». «Какой заряд?» — спросил я. «Какой приказ?» «Взорвать перевал, идиот», — заорал он, указывая на передатчик, в котором я узнал детонатор. Как еще остановить этих уродов? Я предполагал, что наш отход в Гималайи был как-то связан с генеральным планом, который предполагал закрытие всех горных проходов для живых мертвецов. Но я и представить не мог, что стану активным участником событий. Не стану повторять свой грубый ответ. И не менее грубые слова Мухерджи, когда мы добрались до перевала. И обнаружили у уйму беженцев. «Здесь никого не должно быть!» – кричал он. «Никаких беженцев!» Мы заметили солдата из раштрийских стрелков, подразделение, которому полагал сохранять подступы к перевалу. Мухерджи выпрыгнул из джипа и схватил его за грудки. «Какого черта?» – рявкнул сержант здоровенный, сильный и злой. «Вы должны были очистить дорогу!» Солдат был не менее зол, не менее напуган. «Хочешь пристрелить свою бабушку вперед?» Он оттолкнул Мухерджи и пошел дальше. Сержант включил рацию и доложил что на дороге все еще полно людей. Отозвался молодой яростный голос. Какой-то офицер визжал, что ему приказано взорвать дорогу. И неважно, сколько там народа. Мухерджи зло ответил, что ему придется подождать, пока все пройдут. Если взорвать заряд сейчас, то он не только убьет десятки людей, но и запрет тысячи снаружи. Офицер заявил, что люди никогда не пройдут. Что за ними шагает, черт знает сколько миллионов зомби мухирджи ответил что он взорвет дорогу когда увидит первого зомби и не секундой раньше он не собирается совершать убийство чтобы не говорил какой-то долбанный лейтенант тут мухирджи замолк на полусловие глядя поверх моей головы я обернулся и вдруг обнаружил прямо перед своим носом генерала рашсинха не знаю откуда он появился зачем до сих пор мне никто не верит Не в то, что там был он, а в то, что там был я. Да, я стоял в паре сантиметров от него, от зилийского тигра. Говорят, тот, кого уважаешь, кажется выше, чем он есть на самом деле. Генерала я увидел настоящим гигантом. Даже в порванном мундире, в окровавленном тюрбане, с повязкой на правом глазу и пластырем на носу. Один из его людей ударил генерала в лицо, чтобы затолкнуть последний вертолёт. «Генерал Радж Сингх!» Хан глубоко вздыхает, распираемый гордостью. «Господа!» – начал он. «Да, генерал назвал нас господами и объяснил очень осторожно, что дорогу надо разрушить немедленно. У воздушных сил были свои приказы по поводу горных перевалов. На данный момент истребитель-бомбардировщик уже кружит над нами. Если мы не сумеем выполнить свою миссию, пилот Ягуара обрушит на нас гнев Шивы. Знаете, что это? Спросил Рашинг. Наверное, решил, что я слишком молод. Или как-то догадался, что я мусульманин. Но даже если бы я ничего не знал об индийском боге разрушения, любой военный слышал о секретном кодовом названии термоядерного оружия. Разве оно не уничтожило бы проход? Уничтожило бы и половину горы в придачу. Вместо узкой щели, сдавленной утесами, Появилась бы громадная пологая насыпь. Суть была в том, чтобы создать непреодолимый барьер для мертвяков, а какой-то придурочный воздушный генерал с атомными амбициями собирался организовать для них чудесный проход прямо в зону безопасности. Мухерджи сглотнул, не зная, что делать, пока Тигр не протянул руку к детонатору. Настоящий герой. Он был готов принять на себя бремя массового убийства, Сержант отдал детонатор едва не со слезами на глазах. Генерал Раш Сингх поблагодарил его. Поблагодарил нас обоих. Прошептал молитву и нажал на кнопку. Ничего не случилось. Он попробовал снова. Опять ничего. Генерал проверил батарейки, провода. Нажал в третий раз. Тишина. Проблема была не в детонаторе. Что-то случилось с зарядом. Погребенным в полукилометре вниз по дороге прямо в гуще беженцев. «Это конец», – подумал я. «Мы все умрем. Я мог думать только о том, как оттуда выбраться. Убежать куда-нибудь подальше от атомного взрыва. Мне до сих пор стыдно за тогдашние мысли, за то, что я заботился только о себе. Благослови, Господь генерал Радж Синха. Он сделал. Именно то, чего ждешь от живой легенды. Он велел нам убираться, беречь себя и идти в Шимлу. Потом развернулся и побежал в толпу. Мы с Мухерджи переглянулись и почти без колебаний кинулись за ним. Теперь мы тоже хотели быть героями. Хотели защищать нашего генерала, прикрывать его от толпы. Смешно. Мы даже ни разу не увидели Раджа Синха, когда людская масса поглотила нас словно беснующуюся серика. Меня пихали, тянули в разные стороны, кто-то заехал в глаз. Я кричал, что мне надо пройти, что здесь военная необходимость, никто не слушал. Я выстрелил пару раз в воздух, никто не заметил. Мелькнула мысль, они ли в толпу. Мною овладел отчаяние. Потом я увидел, как Мухерджи упал в пропасть с каким-то человеком, пытавшимся отобрать у него винтовку. Я искал глазами генерала Раш Синха, но мог не найти его в толпе. Я выкрикивал имя генерала, пытался разглядеть тигра поверх голов. Забрался на микроавтобус, чтобы осмотреться. Поднялся ветер, который принес воню стоны, гуляющие по долине. В полукилометре от меня толпа бросилась бежать. Я напряг зрение, прищурился. Шли мертвяки. Медленно и настойчиво, не менее плотной стеной, чем беженцы, которых они пожирали. Микроавтобус закачался, и я упал. Вначале меня несло волной человеческих тел, потом я вдруг оказался под ними, среди ботинок и голых ног. Хрустнули ребра, я закашлялся и почувствовал во рту вкус крови, потом закатился под микроавтобус. Все тело болело, кожу жгло. Я не мог говорить и почти ничего не видел. Послышался стон приближающихся мертвяков. Я прикинул, что они не дальше, чем в паре сотен метров, и поклялся, что не умру, как остальные. Все эти жертвы разорванные на части, та корова, которую я видел, брыкающаяся и истекающая кровью на берегу реки Сатладш в Рупнагаре. Я потянулся было за оружием, но рука не действовала. Я ругался и плакал, думал, что в такой момент обращусь к Аллаху, но был так зол и напуган, что стал просто биться головой о днище автобуса, хотел раскроить себе череп. Внезапно раздался оглушительный рев. Земля подо мной зашевелилась. Потом волна диких криков и стонов и еще целое море горячей пыли. Я откнулся лицом в горячий прах и вырубился. Первое, что я услышал, когда очнулся, едва различимый звук, словно вода, быстрая капель, кап, кап, кап, вроде того. Звук стал отчетливый и я неожиданно услышал еще кое-что, хрип моего передатчика. Как он не разбился, ума не приложу. И вездесущий вой мертвяков. Я выпал из под микроавтобуса. По крайней мере на ногах я держался. Я понял, что остался один. Ни беженцев, ни генерала Рарсинха. Просто стоял среди разбросанных вещей на опустевшей горной тропе. Предо мной была обугленная скалистая стена. За ней осталась другая сторона отрезанной дороги. Вот откуда доносился стон. Мертвяки все еще шли ко мне, выпучив глаза и протягивая руки. Один за другим они падали в пропасть. Звон капели, их тела разбивались в долине далеко внизу. Тигр, наверное, взорвал заряд вручную. Думаю, он добрался до взрывчатки одновременно с живыми мертвецами. Надеюсь, они не успели вонзить в него зубы. И надеюсь, ему нравится памятник, который стоит теперь у современного горного шоссе в четыре полосы. В тот момент я не думал о жертве, которую принес генерал. Даже не понимал, реально все кругом или нет. Молча уставившись на водопад из живых трупов, слушал доклады других подразделений в передатчике. Викаснагар, готово. Белоспур, готово. Джавала Мукхи, готово. Все проходы перекрыты, готово. Мне думалось, я сплю или сошел с ума. Самец обезьяны. Он просто сидел на крыше микроавтобуса и смотрел как мертвецы валятся в пропасть. На мордочке было написано такое спокойствие, что казалось, будто обезьяна понимает смысл происходящего. Мне почти хотелось, чтобы он повернулся ко мне и сказал, «Вот он, поворотный момент войны. Наконец-то мы их остановили. Наконец-то мы в безопасности». Вместо этого он выпустил струю мочи прямо мне в лицо.